После разговора со своими коллегами, мощным взрывом и молнией, он понял, что сила Айнза превосходит воображение обычного смертного. Он, возможно, может использовать заклинания, способные убить тысячи или даже десятки тысяч, если они будут плотно стоять друг другу. Хотя было показалось странным, что мнения его коллег полностью совпадали. Он понимал, что это, скорее всего, правда. Также он понимал, что, как и сказал Кобейн, Смерть рыцарей ослабит империю, но в данном случае надеялся, или скорее хотел верить, в силу Айнза, чтобы тот своей магией уменьшил количество жертв со стороны имперской армии. Ах да, генерал, есть еще кое-что, о чем я хочу вас попросить. Айнз Олгон приведет свои войска. Я надеюсь, вы позволите им сопровождать вас. Понятно. Сколько у него тысяч человек? Об этом... «Простите, что прерываю ваш разговор, господин Кобейн и господин Нимбл». Снаружи послышались крики. Кобейн виновато посмотрел на Нимбла, прежде чем заговорить с человеком на улице. «Войдите». Вошедший человек был старшим рыцарем. «Что происходит? Это чрезвычайная ситуация?» «Сэр, главным воротом прибыла карета с развивающимся флагом короля заклинателя. Они просят впустить их. Вы дадите на это разрешение?» Взгляд рыцаря метался между Кобейном и Нимблом. Кабейн утвердительно кивнул и ответил. «Понятно, впустите их». «Сэр, тогда э, нам провести осмотр кареты?» Часовые форта были обязаны проверять с помощью магии любого, кто хочет попасть в форт. Проверка проводилась на предмет выявления злоумышленников, скрывающихся под иллюзией. Конечно, далеко не все страны могли себе позволить использовать магию для подобных целей, Но Империя особенно гордилась своими достижениями в области исследования магии и внедрила такие процедуры повсеместно на своей территории. Помимо обычных проверок, магия использовалась также для информационной защиты, ведь утечка передовых технологий может нанести серьезный ущерб Империи. Особенно важно было защитить именно этот форт, в котором использовались почти все доступные магические технологии – поэтому его защите удалялось особое внимание. И даже если бы сам император приехал сюда, то его бы тоже тщательно обыскали, стоит ли говорить про гостей из союзных стран. Однако практика показывает, что бывают разные случаи». Кобейн снова посмотрел на Нимбла. В сердце Нимбла бушевала буря сомнений, но он не мог подвести императора и с горькой улыбкой сказал, «Генерал Кабейн, мои извинения» но они являются чрезвычайно важными гостями Империи. Пустите их без досмотра. Есть. Аура доброжелательности, исходящая от Кобейна, исчезла в миг. Его лицо будто окаменело. Безусловно, что нарушение правил не могло не отразиться на его настроении. Но дело не только в этом. Он был вынужден допустить, что его подчиненным приказывал кто-то другой, а не он сам. Такое вряд ли кому-либо понравится, кем бы он ни был. Тем не менее, ему пришлось смириться. Если это приказ императора, мы должны повиноваться. В конце концов, империя, и все в ней находится под командованием его величества. Я очень рад, что вы понимаете, генерал. Ним был прекрасно понимал состояние генерала, но ничего не мог поделать. Ему не давала покоя одна вещь, которая лежала у него в нагрудном кармане. Это был императорский указ, гласящий, что носитель онова уполномочен... Использовать всю власть императора. Таким образом, Нимбл мог самолично решить судьбу армии и генерала в частности. Однако он не хотел рушить сложившиеся хорошие взаимоотношения с Кобейном, которого очень уважал. Поэтому предпочел держать этот документ в секрете. Тогда нам стоит пойти встретить этого короля-заклинателя. Раз император оказывает ему всяческое содействие, он должно быть находится на уровне великих героев. Ним был не хотел идти. После разговора со своими коллегами-рыцарями, он вообще не хотел даже знать о его существовании. Но выбора не было, и ему пришлось идти с генералом. «Конечно, генерал. Разрешите прогуляться с вами». За воротами форта стоял великолепный экипаж, о прибытии которого ранее объявили рыцари. Поражало то, что каретой не управлял кучер, и ее тянули не обычные лошади, а один монстр – похожий на лошадь с ним Нимбл окинул взглядом присутствующих и скомандовал. Построиться! Для встречи слева! На караул! Однако никто не спешил выполнять приказ. Нимбл мог понять недоумение рыцарей. Конечно, построить почетный караул в честь прибытия высокопоставленного гостя – это обычная процедура. Но такое торжественное приветствие следовало осуществлять на площади в городе, а никак не на военной базе. К тому же караул не был призван обеспечить безопасность гостя. И приветствовать кого бы то ни было, фактически на поле боя, довольно авантюрное занятие. Хотя в человеческих государствах было не принято устраивать диверсии во время подобных процедур. Все это Нимбл понимал, но это не был повод не исполнять приказы. «Я сказал на караул! Поднять флаг!» Нимбл повторил приказ стальным голосом. Кобейн вздохнул и подтвердил – Вы слышали его? Выполняйте. Слова Кабейна успокоили солдат. Раз приказывает их непосредственный командир, то не стоит думать, надо просто выполнять. был с благодарностью взглянул на Кабейна и заметил на его лице страдальческое выражение. Казалось, будто он говорит: «Возможно, вам трудно, но мне еще труднее». Пока шло построение почетного караула, Нимбель осмотрел карету. Потрясающе красивая карета. Она была из сине-черного цвета как ночное небо, с золотым обрамлением. Весь корпус был украшен великолепной резьбой и драгоценными камнями. В общем, она больше походила не на карету, а на гигантский сундук с сокровищами. было случалось ездить в карете императора, и сейчас он был уверен, что в сравнении с этой, императорская выглядела как телега, груженная с сеном. Не менее удивительным было и существо, впряженное в нее. Этого монстра можно принять издалека за обычную лошадь, Но у него была чешуя по всему телу, что делало его похожим скорее на лептилию. Острые зубы, мускулистое тело и низкое фырканье вселяли страх. Казалось, лишь сама смерть может ездить на нем. Всех охватило острое чувство тревоги. Ним был и сам начал учащенно дышать. Он почувствовал выступающий на ладонях и спине пот. Зверь был страшен. Двери кареты открылись. Вышла девочка, темная эльфийка. Все впали в ступор. Никто не мог говорить. Все взгляды неудержимо тянулись к ней. Девочка, держащая витой черный посох, была прелестна. Когда она повзрослеет конечно же разобьет много сердец. Ради ее красоты мужчины пойдут на все. Ее скромное поведение было подобно цветку, распускающемуся под лунным светом. Однако у нее на руках были одеты вещи, которые не сочетались с ее возможным будущим. Это были перчатки. Левая перчатка выглядела зловеще. Она напоминала руку демона. Она была сделана из какого-то черного металла и как будто переплетена терном. Кончики остры. Ее окружало странное мутное синеватое сияние, похожее чем-то на туман. Однако взгляд на нее вселял ужас. В отличие от левой, правая перчатка была белого цвета, И казалось, что она принадлежит чистой, непорочной деве. На ней была золотая вышивка, что подчеркивало ее красоту. Она привлекала взгляды, как мед привлекает пчел. Стоящие чувствовали, что могут отдать свои души, лишь бы смотреть вечно на ее красоту мирового уровня. «Ах, Владыка Айнс, я думаю, мы уже приехали». «Спасибо, Мар». С этими словами появилась другая фигура. В этот момент... Воздух стал тяжелым и мрачным. Тела всех людей вдруг покрылись мурашками. Это не враждебность. Это ощущение трудно описать. I'm all gone. Он был одет в черную, как смоль-робу, поверх которой носил такую же черную мантию. В руках он держал посок. К всеобщему удивлению, без украшений. На шее висел серебряный эмулет с драгоценными камнями, а лицо закрывала странная маска. Всем своим видом он походил на мистического заклинателя. «Мы приветствуем вас и вашу свиту. Добро пожаловать, ваше превосходительство, король-заклинатель Айнс Олгон. Гон». Нимбл склонил голову. Однако он не услышал, чтобы кто-нибудь последовал его примеру. Зная, что это грубо, но все же повернулся и посмотрел на остальных. Все, включая генерала, застыли на месте и не шевелились, потому что были ошеломлены внешним видом Айнса был в очередной раз подумал, что понимает их удивление, но это уже выходило за рамки. Если так продолжится, то все может закончиться плохо. Положение спас очнувшийся Кобейн, голосом, не соответствующим его дворянскому происхождению, но подходящим званию генерала он скомандовал. «Отдать честь его превосходительству королю-заклинателю! Сэр!» Рыцари хором ответили и как один салютували Айнзу. «Благодарю вас за прием. Вы, рыцари...» Гордость империи.